16. Плавание Богородицы и Христа по Волге с камнем Алатырь породило на Руси множество легенд о чудесном плавании богов и святых на камнях по водам. Поскольку судьбы будущего царя Иисуса и Богородицы оказались в центре внимания на Руси, их счастливое бегство из Крыма и плавание по Волге привлекли внимание многих. В частности, с распространением христианства возник взрыв сказаний когда плавание на камне было обожествлено, а затем приписано многим другим святым, как бы подражавшим Христу. Интересный материал на эту тему собран в работе филолога В.С. Кузнецовой о мотиве плавания на камне в фольклорной традиции и в рукописной книжности. Здесь представлено отражение в устной традиции и в древнерусской книжности В фольклорной традиции мотив плавания на камне обнаруживается в нескольких основных группах текстов. Находим его среди легенд о сотворении мира, демиурги до начала творения пребывают или плавают на камне. Среди рассказов об основателях и храмов, святые основатели приплывают на камне. В вариантах духовного стиха о «Голубиной книге» на камне пребывает Иисус Христос, утверждающий веру на камне а также в некоторых поверьях. Такие отраженные сказания-подражения были распространены по всей Руси. Вот лишь несколько примеров. Плавает на камне Бог-творец. Решил Бог создать землю, чтобы потом, где было жить человеку и животным. Сел Бог в маленькую каменную лодку. Бог сотворил свет и небо и воды, но земли еще не было, задумался Бог сел на камень и поехал по воде, размышляя, как бы сотворить сушу, землю. До сотворения мира Бог плавал на белом камне, и так далее. Плыли на камне святые миссионеры, основатели монастырей XV века Варнава, Витлужский, Макарий, преподобный Унженский и Желтоводский чудотворец. Варнава был преподобный, до да Макарий? Когда-то в древнее время плыли они на камне по ветлуге реке. Плыли на камне основатели Соловецкого монастыря Зосима и Саватий. Плыл на камне северорусский святой Варлаам Вашский. Святой и плыл сюда на камешке. Он пристал к правому берегу Ваги, а местные жители его плохо приняли. Камешек-то оттолкнули. И он наслал гадов. Плыл на камне знаменитый Стефан Пермский. Стефан Пермский плыл по Вычегде на камне. Однажды Стефан Пермский поплыл вниз по Выми на каменном плату. Лодки нет, так на камень сел. Христовым именем говорит «Перевези» и переплыл на камне. Плыл на камне, почитаемый новгородский святой основатель новгородского Антониева монастыря Антоний Римлянин. Согласно житию Антоний, италийский отшельник приплыл в Новгород по морю прямо из Рима, стоя на огромном камне. Камень, на котором по преданию приплыл в Новгород святой Антоний, хранится в западном притворе собора Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря. И так далее. Мы видим, что плавание Иисуса и Богородицы на камне Аллатырию вверх по Волге стало широко известно с распространением христианства и породило целую волну святых подражаний. И это естественно, поскольку суть дела со временем затуманивалась сказочной оболочкой по мере удаления слухов от главных мест событий. Верующие стали считать, что именем Христовым можно заставить камни плавать, а потому, мол, многие святые люди могли поступать, как Иисус, чудесным образом плавая по рекам и морям на камнях. Напомним далее, что согласно нашей реконструкции, Ветхий Завет был написан после Нового Завета, то есть уже в христианскую эпоху. Так что неудивительно, что ветхозаветный Бог Демиург плавает на камне Христа и творит мир. Это уже поздние концепции XIV-XVI веков, опирающиеся на христианство. Иногда в явном виде, как, например, Пророчество Исаии, являющееся потерянным Евангелием, а иногда в замаскированном виде.